Глава 4. Чтобы войти через низкую дверь в клетку, Лорне пришлось пригнуться, но внутри можно было встать в полный рост. Большая часть сена была сдвинута к задней стене клетки. Слегка сутулись, она внимательно оглядела помещение. Чувствовался аммониевый запах старой мочи. Она сделала шаг, обходя кучу помета жидкого и бесформенного. Бывший обитатель клетки явно был болен. Груда сена в углу шевелилась, кто-то в испуге закапывался поглубже и уже уперся в стену, Мяука не п р е к р а т и л о с ь Лорна подошла, опустилась на колени, осторожно разгребла с е н а и увидела белоснежный мех с едва заметными серыми пятнами. Длинный хвост свернулся и был поджат в испуганную петлю. «Котенок леопарда или ягуара», — прошептала она. «Но белый», — сказал Джек от двери, — «вроде как альбинос». Она заглянула в полузакрытые голубые глаза котенка. «Нет, цвет глаз нормальный». Вероятно, это форма наследственного лейцизма. Это нарушение, при котором поражается только кожный покров. Но как бы там ни было, нет сомнений, это пантеры. Мне послышалось, вы вроде сказали леопард или ягуар. Она поняла его недоумение. Это была типичная ошибка. Вообще-то п а н т е р а это не таксономический термин. К роду пантер относятся все большие кошки — тигр, лев, леопард, ягуар. А если мы говорим белые пантеры, то можем иметь в виду любую из этих кошек. И кто же этот котенок? Судя по форме черепа и этим светлым пятнам, думаю, это ягуар, но я не уверена. Лорна понимала, что Джеку нужно больше информации. Он, вероятно, подозревал то, что было ей ясно с первого взгляда, и искал подтверждение своих догадок. Из гнезда в куче сена на нее косили крохотные глазки, пытаясь удержать в поле зрения. Они, казалось, лишь недавно открылись, а это означало, что котенку отроду недели две, а то и меньше. Короткие круглые ушки и недоразвитые усики, свойственные младенцам семейства кошачьих, подтверждали ее вывод. Существо это лишь недавно появилось на свет. Но вот размеры смущали Лорну. Весил зверек от пятнадцати до двадцати фунтов. Такую массу ж и в о т н ы е набирает к седьмой или восьмой неделе. Даже Джек, вероятно, почувствовал неладное. И сколько же ему? Неделя или две. Она оглянулась. экстраполируя его размеры на взрослое животное, можно предположить, что оно будет весить от четырех до пяти сотен фунтов, как амурский тигр. Средний ягуар весит в два раза меньше. Еще один возврат в генетическое прошлое. Она вздохнула. Чтобы сказать точно, мне нужно провести тесты. Но сначала я хочу повнимательнее рассмотреть котенка. Лорна осторожно вытащила животное из гнезда. Детеныш принялся извиваться и верещать, но не слишком сильно. ощупала кости, ущипнула кожу и отметила, что организм явно обезвожен. Сдерживая злость на тех, кто довел животное до такого состояния, Лорна прижала котенка к себе и, как могла, попыталась успокоить и утешить малыша, явно мальчика, судя по гениталиям. В надежных руках его страх скоро пройдет. ш ш маленький, все хорошо, все хорошо. Одной рукой она гладила его голову, а пальцем другой мягко и ритмично почесывала подбородок. Через минуту котенок прижался к ней, и испустил голодный писк лорна позволила ему присосаться к ее пальцу определенно новорожденный котенок пытался высосать молоко из ее пальца а она вдруг нащупала у него во рту то чего там не должно было быть в таком возрасте у котят нет зубов только десны чтобы обжимать материнский сосок но во рту малыша она обнаружила четыре зуба клыки маленькие и незрелые они тем не менее были острыми и выступали больше сверху чем снизу Но их там вообще не должно быть в таком-то возрасте. Такое раннее появление зубов наводило на мысль об эволюционной демилантности этого признака и свидетельствовало о важной генетической экспрессии. По мере того, как Лорна осознавала, каковы могут быть последствия этого, ее спина покрывалась холодным потом. Окинув взглядом другие клетки, она уставилась на мертвого пони. Неудивительно, что он умер от страха. Не выпуская из рук котенка, Лорна повернулась к Джеку, У нас проблема посерьезнее. Какая? Если учесть раннее наличие молочных клыков и представить, как будут выглядеть зубы взрослого животного, верхние клыки вырастут, выдаваясь за нижнюю челюсть, а значит... Этот котенок нечто большее, чем крупный ягуар, сказала Лорна. И что же? Она встала, не выпуская малыша, и пошла следом за Джеком. Это детеныш саблезубого тигра.